Глава тридцать шестая. Макушка, лето. Отдыхаю от дороги в московском доме. Погода наладилась, ни жара, ни холод, а в самый раз. Чагины оставляли до свадебных торжеств, но мы с дедушкой вежливо отказались. Пора и честь знать, пора и своими делами заняться. И все же не минует нас брачное застолье. Некий Фёдор Демьянович доложил, что неделю назад Макар Лукианыч с Ольгой Карповной заезжали, оставили приглашение на церемонию законного союза двух любящих сердец. Рада за них. Наконец-то Лепунова решилась. Не иначе бабушкину повышение по службе светит или дальний родственник капитал завещал. А я познакомила деда со своими домашними. И Данилкой. Дом в Дурновском переулке Егору Семёновичу очень понравился. Люди в нём тоже, чувствую, соскучились по мне. Данька даже с визгом на шее повис, хотелось его приподнять от земли, завертеть в воздухе, да вспомнила о своём затейливом положении, остередлась. На другой день после приезда пришлось вызывать портниху, наряды мои перешивать. Прежние маловаты стали от обильных обедов в Горностаевке или по некой другой причине. Первой Марфия Ефимовне шепнула о беременности. Та поохала, похвалила, потихоньку разнеслись вести по дому. Волновалась, что Никифор Демьянович будет смотреть сурово, мол, понесла барынька без мужа. Но в глазах старого коммердинера напротив появилось участливое выражение – и даже интонация голоса поменялась, когда обращался ко мне, теплее стала, с оттенком доброго покровительства. Я словно мысли его читала. Во все времена господа чудили, это ещё не хуже прочих. Ему жека в дом не приведёт. Значит, какого попало не надобно, разборчивая, и на том спасибо. Зажгли мы спокойно, размеренно, Услышав о моём возвращении, явился с визитом самарский, привёл на знакомство молодого художника, чьи открытки прежде умели о меня сценами деревенского быта. Звали его Аркадий Григорьевич Петров. Был он незаконнорождённым сыном обедневшего барона, и хотя родители позже обвенчались, статус Аркадия и права на наследство оставались сомнительными но молодой человек любил и умел рисовать мечтал получить академическое образование за ужином он рассказал что сейчас дела пошли лучше поскольку один серьёзный преподаватель из московского училища живописи ваяния и зодчества заметил его талант и оказывает всяческую поддержку Ах, как я люблю Москву, Алёна Дмитриевна. Для художника жанриста это же настоящий кладезь сюжетов. Здесь и Гоголь, и Островский, и Тургенев, и Толстой. Мы дышим общим воздухом с великими людьми, ходим по тем же улицам. Смотри и наблюдай, примечай сердцем, твори. Аркадий Петрович взялся развивать меня по художественной части. Днём мы посещали музеи и выставки, вечерами гуляли по набережной Москвы-реки, выбирались в историческую часть города, объездили все старые церквушки в поисках чудесных видов. Однажды вечером на улице встретили мороженщика. На голове у него кадушка со льдом, куда вкопана жестяная банка со сливочным лакомством. За поясом у продавца висели стаканчики, полная порция стоила пятачок, костяная ложечка в придачу. «Ай, вкусно!» Дальше гуляем. Смотрю, Данька грустит. Заворачивает голову в сторону навеса, под которым дешевые сладости продают, подкрашенные с жженым сахаром фигурки. «Купить себе леденец?» – спрашиваю. «Конечно, вредно для зубов». Но изредка можно побаловаться. Хочешь? Обрадовался и вдруг начал рассказывать, как без меня тут с мальчишками знакомыми бегал. Приятели в складчину взяли полгорсти сладкой битой крошки, и то Данке не досталось. У меня с собой копеечка была, а за неё торговец только лезать сахарного петушка разрешает. "Это как же?" удивилась я. Художник смеётся и подтверждает: "Правда, за одну копейку скряга позволит большой леденец за палочку подержать и несколько раз лизнуть". У Даньки в глазах надежда и мольба. "Ну что делать? Взяла я три штуки разного цвета сосулик. А один раз живём, радуйся, отрок Даниил, но я бы тебе советовала до дома оставить. Пить захочется". А мы не взяли воды. Так вон же квас продают из битень, подмигивает мальчику Аркадий. Смотрю, идёт навстречу крепкий мужичок в белом фартуке и фуражке, увешан гирляндами колочей и баранок, а в руках у него большой медный чайник. С чем напиток будет? нарочно строго спрашивает Аркадий. Сбитянь горяч, сын берём и жёлтым шафраном степенно расхваливает товар продавец, и тут же начинает припевать народную прибаутку: Тётушка Нинила, шибка сбитянь мой хвалила, а дядешка Елизар все пальчики облизал. Вот патака сын берём, даром деньги не берём. Самарский сопровождал меня в этих прогулках. Я, кажется, немного ревновал к своему молодому симпатичному протеже, а я к Аркадию испытывала дружеское, почти материнское чувство. Искренне желала, чтобы его дарования оценили строгие критики и простые горожане. У вас накопилось немало интересных работ. А что если нам устроить персональную выставку? Было бы хорошо, Алёна Дмитриевна. Только зачем же мне одному Вы позволите показать этюды, товарищи? Конечно. Давайте всё, как следует, подготовим, объявление в газету дадим, пригласим гостей. Самарский всё прекрасно организует. Только дай заказ и процент обещай с каждой проданной картины. Слухами земля полнится вокруг щедрых меценатов, всегда полно нуждающихся талантов. Постепенно в доме у меня стали собираться любители картин и литературы. Выражаясь нынешним языком, образовался маленький уютный салон, преимущественно из молодёжи. Ребята читали свои стихи, посвящали мне шутливые оды, играли на гитаре, развлекали историями о студенческом быте и ужинали с большим удовольствием. Дедушка, правда, скучал при наших беседах, нарывил удрать в трактир или ресторан, где заказывал цыганскую музыку, холодных пирогов с гусиной печёнкой, устриц в ольду и шампанское. На другой день после кутежа жутко совесть целолся и физически страдал. Марфа Ефимовна личила его рюмочкой домашнего спотыкача. По её словам, древний монастырский рецепт представлял собой водку, настоянную на двадцати семи травах, но по нынешним временам можно скромнее быть, и мы не монахи. Я старательно записала в блокнот ингредиенты, переведя количество их в знакомые меры. 1 л 4 стакана водки, 500 г 2 1/2 стакана сахара, 10 г полсталовой ложки корицы 20 г, мускатного ореха 10 г гвоздики, 10 г шафрана и 1 г ванилина. На водке настоять ванилин, шафран, гвоздику, корицу, мускатный орех. Через 2 недели настойку процедить, добавить к ней сахар и прокипятить, затем напиток охладить. Займите в мой интерес Марфа Ефимовна в задушилась и начала вспоминать. Проще всего мятную настойку сготовить. И цвет у неё хорош, сладенькая, освежает в жару. Покойная барыня очень любила такой ликёрчик. Нужно взять с огорода горсть мяты, водкой залить, поставить на солнце и выдержать примерно неделю. Затем сварить густой сахарный сироп, влить в него процеженную настойку, хорошенько встряхнуть и готово. И тоже называется спотыкач, смеялась я. Ещё какой? подмигивала моя хозяйка и тут же прибавляла. А можно анисов взять свежего, высушить в тени, высыпать на лист белой бумаги и раздавить скалкой. Далее положить в кастрюльку, влить туда крепкую водку, дать постоять с вечера до утра и процедить. Отдельно на огне растворить в воде сахар, и когда закипит, удалить пену, снять с плиты, перемешать с настоянной водкой, вылить в бутыль, положить туда кориандр, корицу, гвоздику и апельсиновую цедру. Каждый день взбалтывать настойку, через четверыре суток процедить её, разлить в бутылки и хорошо закупорить. А есть ещё спытыкач на молотом кофе. Бабу Ромову хочу, мечтательно вздыхала я, и конфет с вишней и коньяком на Дантошу в кондитерскую послать. Ах, стись, матушка, пугалась Марфа Ефимовна. Можно ли теперь Вчера только маялась и сжогой. Тогда лимонной воды с мёдом выдумывала я, разглядывая новенькие фарфоровые чашки с этиелевым голубым узором. А за рубине вспомнила с раздражением: это всё его вредные гены виноваты, что я теперь не могу на качелях качаться, сразу кружится голова и от шоколада тошнит. Никогда не было такой печали в Третьяковской породе. Испокон веков мы всеядные лакомки. Вчера удивила Марфу Ефимовну, потребовала к столу редьку с квасом, а есть не смогла, от одного запаха дурно стало. Сегодня на отварной рыбке сижу, на постной ушице и сдобных сухариках ржаные что-то не идут. Самарский с утра учудил, влетел в гостиную с огромным букетом роз, бухнулся мне в ноги. Давай ручки страстно лобзать и признаваться в любви. Ох ты, Господи! Я уже хотела народ звать на помощь, опасалась за его душевное состояние. А ларчик просто открывался. Хитрый товарищ прослышал о моем интересном и весьма щекотливом положении. Решил всех зайцев разом поймать. «Дрожайшая Алена Дмитриевна! Готов принять вину на себя!» Располагайте мной, богиня. Про какую вину вы толдычите, Алексей Павлович? Фавн мой дрожащий Перекатова вызван на дуэль, а он тут никаким боком не причастен, важно говорю я. Самарский наморщил лоб и после краткого замешательства выдал идею, что готов тотчас на мне жениться, чтобы будущий младенец имел законного отца. хоть и неродного по крови. «Исключительно из дружеских побуждений. Согласен на небольшое содержание, какое сами решите назначить по своей доброте. Ни в чем не буду вас стеснять. На общую спальню не рассчитываю. Однако при вашем снисхождении и моем обаянии...» «Благодарю вас, Алексей Петрович, справлюсь сама». Признаться, я растрогалась такой почти бескорыстной заботе, но вынуждена была отказать пылкому кавалеру. Кстати, а как поживает богатая бабулечка на соседней улочке? Ещё навещаете ради пасьянсов и напудренных елизаветинских париков? Скорее, на сквозь пропылённых и усыпанных персидским порошком от клопов. Самарский надулся, обиделся, упрекнул, что не понимаю его благородный порыв и тонкую натуру. Я пожалела и простила, а у самой в душе заскрёбся игривый котиёнок. Нравы здесь строгие, воспитывать малыша одинокой маме непросто, даже при больших капиталах. Проводила Самарского, отменила салон по причине лёгкой хандры, а вечером Дедушка взялся за чемоданы. Хочу, говорит, побывать у Шурочки на могилке, проститься и прощение попросить. У меня снова сомнение, то ли с ним перебраться обратно в 21 век, то ли одного отпустить. В итоге путешествовать не рискнула, только написала маме письмо, что жива, здорова и собрала сумочку дорогих гостинцев. Деда Мы же дом Важогина продали. Как ты объяснишь своё появление на чужом участке? Примут за вора, вызовут полицию. Вот я выкручилась, не впервой. Составь мне списочек, что тебя оттуда привести. Вот так запросто, будто в соседнее село собирается. Покачала я головой, достала из шкафчика карандаш и бумагу. Для отвода глаз дедушка пару дней прожил в секретной комнате Лепуновой, будто бы хварал, а потом благополучно исчез. Зато ко мне зачастила незабвенная Акулина Гавриловна. От ужлой свахи ничего не скроешь, и я не слишком долго ломалась. Прямо сказала, что отец моего ребёнка Илья Зарубин, но претендовать на его фамилию не стану. А как окрепнет осенью дорога. Уеду с дедом в Сибирь, на свои золотые приски, в родовое гнездо вернусь. Тота -то оха в было, не уж-то и не скажешь за рубину. В ссоре мы, напрасменно на меня возвёл и бронил прилюдно. С показным равнодушием отвечала я: "Бегать за ним не буду, а захочет повидаться, меня не сложно в Москве найти. Милости просим к нашему шалашу и горячему самовару". Я даже конфет ромовых припасла для особых гостей, только попросила Марфу Ефимовну спрятать покрепче, а то сама перетаскаю по одной.